Глава 104. Божественная гора. Умение, использованное Айка, называлось «мастерство брожения», или в данном случае «ферментация». Эта сама гора была каменной, и ее населяли люди. Это означало, что вокруг было много вещей, которые можно ферментировать. И хотя это был тортус, а не земля, большинство органических материалов по-прежнему при ферментации выпускали газ, похожий на метан. Поэтому она ферментировала все, до чего дотягивалась ее магия, наполняя церковь горючим газом, Поскольку ферментация не была чем заклинанием, барьер храма не блокировал ее. Он должен был вырвускать такие вещи, как газ и воздух, иначе люди внутри умерли бы. Также Тио использовал магию вет для контроля атмосфер вокруг себе, следя за тем, чтобы газ не рассеивался. Как только Айка создал достаточно легковоспламеняющегося газы, Тио берла дыхание на него. Надеюсь, что такой комбинации будет достаточно для разрушения церковного барьера, но он сделал гораздо больше, чем просто разрушил барьер. Так вот что случилось. Действительно, нас также задело взрывом. Я серьезно думал, что мы вот-вот умрем. Это не только разрушило барьер, но и прихватило вместе с ним всю церковь. Я никогда в жизни не видел такого странного способа сражаться. Твой наставник — это тот, кого нужно бояться, хозяин. Я в восторге от ее способностей. Это не так. Я не думал, что взрыв окажется таким сильным. Я просто надеялась, что он сможет разрушить барьер. Правда. Подождите. «Что случилось со всеми епископами и рыцарями?» Айка в панике перевел взгляд на церковь, как будто только вспомнила о них. Хаджами и Тью проследили за ее взглядом, изучая обломки собора. Ну, их, вероятно, также разорвало взрывом. Собор был настолько разрушен, что понять, как он выглядел раньше, уже никто не мог. Ни один из них не выжил после такого. Они слишком доверяли своему барьеру. «Я верю, что у них не было никаких мер на чрезвычайный случай, если он когда-нибудь будет уничтожен. Я подозреваю, что они не смогли бы пережить такой взрыв». «Но так тогда... я имею в виду... я была готова к бою, но...» Айка побледнела, осознав, что несет ответственность за смерть руководства Святой Церкви. Она была готова сражаться, возможно, даже убивать. Но ей явно не нравилось такое. Она согнулась пополам и ее вырвала. «Хаджи бы почесал голову, не зная, что сказать». Он подошел ближе и схватил Айка за перепачканные рвоты руки. Возможно, хотя бы немного человеческого тепла пойдет ей на пользу. Тепло его рук было единственное, что удерживал ее от погружений в пучиночанье. Совершенно забыв, что они все еще является учеником и учителем, Айка бросилась в объятия Хаджами и начала рыдать. М -м, «Моя бедная спинушка, ну, полагаю, это не такая уж большая проблема». Тио ворчала за рвоты на своей спине. начав использовать магию восстановления. В идеале Тео предпочла бы, чтобы Айка самостоятельно встала на ноги. было была тем, кто действительно выстрелил в газ, поэтому Айка не нужно было винить себя. Но у них не было времени на пространные беседы, поэтому Тео решила применить магию восстановления для приведения мыслей Айка в порядок. Немного придя в себя, Айка посмотрел на Хаджими. Хотя ее лицо было покрыто слезами, соплями и рвотой, Хаджими, казалось, не слишком возражал. Он небрежно вытащил полотенце из ящика ценностей и вытер ей лицо. Смутившись, Айка покорно позволила ему привести себя в порядок. Вы, наконец, успокоились, Сенсей? Да! Теперь я в порядке, на кун Айка покраснела. Легкий намек на доску прозвучал в ее голосе, когда произнесла имя Хаджами. Потому как она смотрела на него, было ясно, что не только смущение застыл ее покраснеть. До сих пор Хаджими видел в Айка только своего учителя, и никого более. Но сейчас, когда она так на него смотрела, он был вынужден признать, что она, скорее всего, влюблена в него. «Вы ведь шутите, да? Это не может произойти на самом деле! Не правда ли?» Хаджими задумался с суровым выражением на лице. Хаджими быстро отвел взгляд, и тот сию выкрикнул предупреждение. «Мастер, здесь кто-то есть, они не кажутся нормальными!» «Что? Неужели кто-то реально смог пережить этот взрыв?» Хаджими недоверчиво проследил за взглядом Тио. В руинах церкви стоял лысый мужчина в белом одеянии. Он смотрел прямо на Хаджими. Как и сказала Тио, в этом человеке что-то было не так. Во-первых, он был полупрозрачным. Во-вторых, он раскачивался взад и вперед, словно стебель на ветру. В тот момент, когда он почувствовал на себе взгляд Хаджими, мужчина молча повернулся и поплыл через гору щебня. Он, казалось, не шел, и на него не действовала гравитация. Прежде чем исчезнуть из виду, он обернулся и еще раз посмотрел на Хаджиме. «Он хочет, чтобы мы пошли за ним?» «Похоже на то. Что нам делать, хозяин?» «Честно говоря, хочу встретиться с Юиши. Но...» «Предположительно, одна из магии эпохи богов находится здесь. Возможно, этот парень, призрак, имеет к этому какое-то отношение. Лучше не позволять ни одной зацепке проскользнуть мимо нас». «Хм, хорошо. Тогда давайте последуем за ним». Тело взлетела на вершину груды щебня, опустила Хаджими Айка и превратилась в человека. Она нахмурилась, заметив пятно на спине, и достала смену комплекта одежды и своего собственного хранилища ценностей. Хаджими тоже переоделся из окровавленной, испачканной работой одежды в нечто чистое. Ах, прости меня, я испачкала твою одежду!» Айка, казалось, жалась комок при извинении. Болевать на кого-то было одной из самых неприятных и неловких для неё вещей. Хотя ни Хаджиме, ни Тиу не были этими беспокойны. Эко все еще не могла справиться со своим чувством стыда. Тем более, что она уже смирилась с тем, что может быть влюблена в А Рвота — это не самый лучший способ первого близкого контакта. Особенно, если это парень, в которого ты влюблена. У Хаджиме не было времени ждать, пока она придет к себе. Поэтому он решил сменить тему. «Простите, сенсей, но вам придется пойти с нами. Пока неизвестно, что может произойти впереди. Но мы не можем упустить этот шанс». «Я хочу знать, что это за лысый пенёк-паренёк такой». «Хорошо, я понимаю, я пойду с тобой». Она сделала акцент на последней фразе. Хаджими сделал вид, что ничего не заметил, и продолжил следовать за странным лысым человеком. Полупрозрачный мужчина шел впереди, ведя Хаджами остальных через лабиринт обломков. Примерно через пять минут они прибыли к месту назначения. Мужчина молча вернулся к Хаджами и встал на место. «Кто ты такой? И что тебе требуется от нас?» Лысый мужчина не ответил. Вместо этого он поднял палец, указал вглубь развалин. Хаджими не видел там ничего особенного, но было ясно, что этот человек хочет, чтобы они пошли именно туда. Понимая, что расспросы ни к чему не приведут, Хаджими кивнул. Тио. И пошел. Когда он прибыл в указанное место, обломки вокруг него начали разваливаться. Земля под ним начала светиться. Он посмотрел вниз и увидел один из гербов лабиринта, высеченный на земле. «Вы один из освободителей?» Как только он задал свой вопрос, свет от земли окутал его. Через секунду они уже стояли в незнакомой комнате. Она была не очень большой. Стены были выкрашены в черный цвет, а в центре находился магический круг. Рядом с кругом стоял старый подстамент, а на нем была книга. Похоже, их телепортировало прямо в конец лабиринта. Все трое подошли к магическому кругу, а Эка огляделась явно смущенно происходящим. Аджами взял ее за руку и посмотрел на Тио. Они кивнули друг другу. и вошли в магический круг. Айка последовал за ними. Хаджими приготовился к обычному чтению памяти, однако на этот раз все было иначе. Ему казалось, что зон памяти проникает глубоко в его мозг, и он застонал от боли. Он боялся, что попал в ловушку, но через секунду беспокойство исчезло. Он был признан покорителем этого лабиринта, и древняя магия освободителя этого лабиринта отпечаталась в его голове. «Магия духов?» Хм, похоже, эта магия позволяет управлять чужими душами. Теперь ясно. Так вот как Миледи смогла перенести свою душу в того голема. Ака присела на корточки и обхватила голову руками. Это был ее первый раз получение древней магии. Ее подмешательство ее голову привел ее в замешательство. Хаджими пару секунд понаблюдал за ней краем глаза, затем подошел к постаменту и поднял лежащую на нем книгу. Он пролистал страницы. Это был меморандум, оставленный Лаусом Барном, создателем этого лабиринта. Он был написан по аналогии с дневником Оскара Оркуса. в меморандуме рассказывалось о жизни Лауса с освободителями и о том, что он сделал в своей жизни. Поскольку Хаджими мало интересовался жизнью освободителей, он лишь пробежался глазом по дневнику. Наследие Лауса Барна не интересовало его ни в малейшей степени. В меморандуме упоминалось, почему он не остыл свою душу в этом мире как милетие. И за что ему пришлось покаяться, но Хаджими пропустил эти разделы. В самом конце он расписал условия, необходимые для прохождения его лабиринты. Во-первых, необходимо зачистить как минимум два лабиринта. Во-вторых, необходимо отречься от богов этого мира. В-третьих, необходимо видеть кого-то под прямым контролем бога. Только тогда появится призрак Лаусы и отведет претендентов в эту комнатку. Другими словами, целью этого лабиринта была проверка решимости претендентов. Они должны были доказать, что их желание свергнуть богов непоколебимо. Ажими предположил, что если бы они пошли обычным путем через гору, то столкнулись бы с рядом испытаний, проверяющих их решимость. Эти Айка официально не отреглась от богов этого мира. Она всегда ставила своих учеников на первое место. Кроме того, она внесла свой вклад в разрушение главного собора. Этого было достаточно для Лауса, чтобы считать ее официальным покорителем этого лабиринта. Большинству местных жителей этого мира будет трудно выполнить условия Лауса. Но для Хаджими и других было легко осуждать богов. Хаджими взял кольцо Лаус и его книгу. Эка оправилась от шока, вызванного исследованием ее разума. И дело здесь было закончено, так что они втроем вернулись в магическому кругу, который привел их сюда. Герб Лауса барно засиял, и они вернулись на гору. Вы в порядке, Сэнсэй? да, думаю, справлюсь. Я удивлена, что такая магия существует. Если существует такая магия, то, возможно, существует и магия, которая сможет вернуть нас в Японию. Айка потерла виски и кивнул сама себе. События последних нескольких дней сказались на ней, но она была взволнована перспективой найти альтернативный путь домой. Хорошо, теперь мы знаем местонахождение лабиринта. Давайте встретимся с Юиши и приведем их сюда. Я чуть не забыла. Столица сейчас под атакой, не так ли? Надеюсь, что все в порядке. После совхаджами они втроем начали спускаться с горы. Времени было мало, поэтому не спрыгнули с обрыва, где обычно находился лифт. Эта часть горы была гладко вырезана, так что можно было не беспокоиться о торчащих камнях. Айка кричала всю дорогу вниз, но Хаджими и Тю не обращали на нее внимания. Они благополучно приземлились, хотя хаджами пришлось поддерживать Айка, так как у нее подкосились ноги. Столица была охвачена пламенем, но первоочередной задачей Хаджами было доставить Айка в безопасное место. Поэтому он проигнорировал крики, доносившиеся с улиц, и направился во дворец, планируя встретиться с Каорией Лилианой. Когда он прибыл на место встречи, он нашёл Каори Навзнич, лежащий мёртвой на земле, и из ее груди торчал меч.